Памятник Петру Чайковскому. Где установлен? Город Москва, Большая Никитская улица, 13. Когда установлен? 1954 год. Создатели памятника. Скульпторы Мухина, Зеленская, Иванова. Архитекторы Заварзин, Савицкий. Всем известный вид памятника Чайковскому был утвержден в 1947 году, но потом еще долгих шесть лет решения о его установке почему-то не принималось. К сожалению, Вера Мухина не дожила до открытия памятника. Она умерла в 1953 году. Работа была завершена ее ученицами. В центре Москвы, в сквере у здания Московской консерватории на Большой Никитской улице, возвышается памятник великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Установленный в 1954-м монумент полюбился москвичам и стал символом признания гения русского композитора. Автор памятника, знаменитый скульптор Вера Мухина, получила в 1945 году персональный заказ на его создание. Первый вариант был отклонен, так как Вера Мухина хотела изобразить Чайковского дирижирующим. Но для такого изображения в полный рост требовалось гораздо больше пространства. Целая просторная площадь, а не камерный сквер перед консерваторией. Скульптор предложила второй вариант. Чайковский сидит в кресле перед пюпитром, на котором лежит раскрытая нотная тетрадь. В правой руке композитор держит карандаш, а левый взмахивает, как бы отмеряя ритм рождающейся музыкальной фразы. Важная часть памятника — красный гранитный пьедестал, по обе стороны которого расположена скамья из полированного гранита. Спинкой скамьи служит бронзовая решетка с изображением нотного стана. На нем нанесены музыкальные фразы из величайших произведений Чайковского. оперы Евгения Онегин, балета «Лебединое озеро», Шестой симфонии, Первого квартета скрипичного концерта и романса «День ли царит». Существует легенда, что после открытия памятника студенты развлекались, переставляя по ночам ноты на решетке, и получалось, что Чайковский писал произведения вроде «Собачьего вальса». В конце концов, сторожу выдали схемы правильного расположения нот, и он по утрам должен был возвращать их на верные места. А в 2007 году во время реставрации выяснилось, что множество нот попросту исчезли, как и карандаш из руки композитора. В этом снова обвинили студентов. Считается, что ноты от Чайковского не только приносят удачу на экзаменах, но и способствуют блестящей музыкальной карьере.